Ангелина. Солнце такое тусклое, словно не настоящее, зависло над горным хребтом, касаясь его своим краем, и кажется, что сейчас мир сгорит от соприкосновения со светилом, или от того, что я сижу на земле, привалившись к застывшему Марку. Он тоже похож на скалу, вот только от него пышет жаром и пахнет так притягательно. Ты меня ненавидишь, ангел? Вдруг хрипит он, отталкивая меня от себя. А я чувствую странное притяжение. Тянет меня к этому человеку словно магнитом. Я часто во сне вижу его сына, но только в моих видениях он не совсем малыш. В них мальчик идёт ко мне, делая свои первые шаги, и я просыпаюсь от ощущения счастья, заливающего меня до краёв. За то, что ты забрал у меня нашего сына? Выдавливаю я, проталкиваю колючие звуки, режущие горло, как лезвие. Марк, мы развелись? Что я сделала? Это одежда, которая сейчас на мне. Я носила её, когда была беременной. Заткнись, кричит мой учитель. Его взгляд растерян. Он даже не зол, просто не знает, что делать. Он не знает, а я тем более. Что же такого сделала я с его жизнью, что между нами встала такая непробиваемая стена? В чём я виновата перед тобой? Слова сами слетают с непослушных губ, хотя я и понимаю, что лучше было замолчать, заткнуться и просто смотреть на солнце, пока не заслезятся глаза. Дыши воздухом. Я ведь для этого тебя вытащил, ледяным тоном говорит Марк, медленно поднимаясь с земли. Испуганная синица взлетает со свисающей до самой травы ветки. Странная птица кружит над нашими головами, словно предвестник скорой катастрофы. надвигающейся бури столетия, которая нас перекрутит в фарш, разрушит дотла. Под тонкой сорочкой, которую Марк на меня надел, я нащупываю шрам, проведя рукой по животу. Я была мамой, но мой сын меня не узнал. Он просто забыл женщину, произвётшую его на свет. Холодно. Солнце греет так же тускло, как и светит. Оно не может согреть не только тело, но и застывшую в анабиозе душу. Я тварь, просто так ведь они ненавидит, правда? Что-то такое произошло в наших жизнях, что-то страшное, и сделала это я. На плечи мне ложится мягкое одеяло, заставив вдрогнуть. Марк нависает надо мной, появившись как из воздуха. Я не услышала его шагов, заворожённо наблюдая медленный ход огненного яблока по разревающему небу и совсем потеряла счёт времени. В руки мне ложится чашка, исходящая паром. Бульён Он пахнет кореньями, специями, и я вдруг понимаю, насколько голодна. Странные люди думают, что куриный бульон творит чудеса. Неправда. Чудеса творит забота. Именно она поднимала на ноги даже безнадёжных больных. Почему ты просто не дал мне сдохнуть, Марк? Зачем всё это? Не зная, морщится мой знакомый незнакомец. Я так и не смогла увидеть его в своих видениях, но он есть. Он стоит рядом, скрестив на груди руки, украшенные татуировками, сплетающимися в затейливый узор, как наши с ним судьбы. Ят несу тебя в дом. Холодно. Его запах дразнит ноздри. В его руках я кажусь себе самопризраком. Марк, тянусь к нему, но он отворачивается. Марк, просто не отталкивай меня. Ты такая дурёха, усмехается он, и я замечаю, насколько скупа мимика этого странного мужчины. Видимо, при травме был задет лицевой нерв. Неужели я виновата? Ангел не стоит мраку со светом встречаться. Обычно при этой комбинации выплывает на свет очень неприглядная истина. Это моя жизнь, шепчу я. Ты не права. Твоя жизнь теперь в моих руках. Ты согласилась на это, не ушла, когда я давал тебе выбор. Теперь ты должна переболеть этим. Я не люблю тебя. Никогда не любил и не смогу этого сделать. Эта одежда принадлежала женщине, которую я думал, что люблю. Она была беременна нашим сыном, Ангел. Я дал тебе ответ на твой постоянный идиотский вопрос. Этот дом должен был стать точкой на огромной карте счастья, а стал её дольёй изродованных душ. Я вдруг понял, что ненавидеть тебя у меня не получается. Ангел, ты всё вспомнишь и уйдёшь. Ты устал? От жалости заходит сердце. Провожу рукой по жёсткому шраму. Марк, очень тяжело жить лелее свою любовь. Он молчит. Знает всё обо мне, но не расскажет. Будет ждать, когда я вспомню сама. Это один из способов вырвать сердце из моей груди. Я понимаю. Изощрённая пытка, которую уготовил мой персональный демон. В этом его план. Он хочет, чтобы я сама поняла, что я тварь, не заслуживающая прощения. Тебе лучше знать, детка. Ухмылка становится злой. Марк не отталкивает мою руку, замирает, словно прислушивающийся к инстинктам хищник. Всего на минуту я вижу в его глазах удовольствие. Ты ведь лучше всех знаешь, что такое боль, правда, малышка? Ангел, тебе пора спать, а у меня есть работа.